Глава двадцать третья. Полина. «Здесь мы живем», — говорю я, когда Тихомиров шагает в наш с сыном маленький мир и закрывает за собой дверь. Высокий и крупный, он сразу большую часть пространства крадет, хотя по метражу квартира у нас далеко не крошечная. Встречаемся взглядами, и я снова задыхаюсь. Сердце насмерть в груди разбивается. «Миша такой злой, чужой, незнакомый», Никак не могу скрыть того, что он пугает меня. Дрожу, и сына с рук спускать не хочу. «Мамочка, дай я папе конструктор покажу», — требует Егорка. И я вижу, как непобедимый вздракивает. Ведет его от нового статуса впечатляюще. И от этого мне еще страшнее становится. Когда-то я радовалась любым эмоциям Миши. Сейчас же лучше бы их не было. Егор соскакивает на пол и убегает, а я замираю, словно парализованная. Снова и снова ловлю этот пылающий взгляд и отчаянно содрогаюсь. Не знаю, каким богам молиться, чтобы сдержать надвигающуюся бурю. — А если бы я не приехал? Если бы не увидел тебя? — В голосе та самая скрытая ярость плещется. Я собиралась рассказать. — Когда, блять вздрагиваю и на мгновение зажмуриваюсь. Чудо не случается, я не успокаиваюсь. А Миша, когда я снова смотрю на него, миролюбивее не выглядит. Тихо, Миров. Он ведь всегда обладал нечеловеческой выдержкой и равновесием. Таких опасно злить. Теперь я знаю. Я ведь записала его на твое имя и показывала фотографии. Говорила, кто ты. Я не собиралась вечно скрывать, клянусь. Мне просто нужно было время. — Время? Для чего? — спрашивает резко, не давая мне возможности даже дыхание перевести. — Если бы я сказала, что беременна, ты бы давил на меня и принуждал к браку. Поясняю я и краснею. Миша прищуривается и выразительно сжимает челюсти. — Выходит, ты, когда разрывала помолвку и отменяла свадьбу, уже знала, что беременна? Безопаснее было бы соврать, но я не могу этого сделать. Знала. Роняю виновата и отворачиваюсь. Боковым зрением замечаю, как Миша шагает ко мне. Вся сжимаюсь и напрягаюсь в ожидании того, что он посмеет ко мне прикоснуться, но и избежать этого не могу. Благо появляется егоры буквально перехватывает отца. «Смотри, папа, а амолёт!» Слово «самолёт» одно из тех, которые сыну совсем плохо даются. Но он держит подаренную и сложенную дедом модель на вытянутых руках, и, думаю, Миша догадывается, о чем речь. «Молодец!» — хрипит Тихомиров после затяжной паузы. Вижу, как ему сложно дается каждое слово. Все эти незначительные моменты, и сама дрожать начинаю. Обижаться на злость не получается. В полной мере осознаю, мир непобедимого тоже сейчас разрушен. Он наклоняется и поднимает Егора на руки, а я отворачиваюсь. Сердце непрерывно болит, а когда смотрю на них вместе, и вовсе кровоточить начинает. Проходи в гостиную, я пока сделаю кофе. Сбежав в кухню, всеми силами пытаюсь успеть за это время отвлечься и успокоиться, но вместо этого прислушиваясь к происходящему в комнате. Все, что говорит сын, четко улавливаю, а вот от Тихомирова ни одной фразы не распознаю. Слишком тихо он говорит. Мама показывала. Да, знаю, Егор Тихомиров. Понимаю, что все это ответы на какие-то вопросы и от чего-то еще сильнее нервничать начинаю. Да, вдвоем, я и мама, здесь. Напряженно сглатываю и иду к раковине только для того, чтобы сунуть под холодную воду дрожащие руки. Не спасает это. По телу горячие волны расходятся. Очень душно мне становится, и сердце в груди снова выделывает безумные пируэты. — Ты чемпион, — говорит Егор, когда я вхожу с подносом в гостиную. — Мы с мамой смотрим, как ты дерешься, и дедушка тоже смотрит. Миша поднимает взгляд, и остаток пути мне приходится преодолеть под прицелом слишком настойчивого внимания. Улыбаюсь, а в груди жар вспыхивает, стягивает горло и перекрывает дыхание. Наклоняясь над столиком, прикладываю титанические усилия, чтобы не опрокинуть на Тихомирова кипяток. И едва справляясь с этим непосильным заданием, дверь открывается, и в квартиру входят папа и мама. Эпическая встреча! Не знаю, как я не лишаюсь чувств. Наверное, боюсь, что кому-то из близких быстрее скорая понадобится. — Здравствуй, Миша! — отмирает первым папа. — Здравствуй! — вторит мама. Тихомиров встает с дивана но руку, как раньше, папе не подаёт. «Добрый день!» После сухого обмена приветствиями вчетвером приходим в оцепенение. Только Егорка, соскакивая с дивана, бежит к папе. Тот, конечно же, улыбается и ходу подхватывает его на руки. «Деда, папа приехал!» Сообщает радостно, указывая на Мишу. Тот сглатывает и, словно получив удар в грудь, едва-едва заметно смещается стискивая челюсти, напряженно замирает. «Вижу!» – отзывается папа. «Давай, чемпион, пойдем в комнате поиграем. Пусть мама с папой поговорят». Сразу же к двери направляется. «Стась, бросай свою клубнику и тоже пойдем». Мама опускает корзину прямо на пол, прижимает ладонь к груди и спешно покидает гостиную. Миша опускается обратно на диван а я, старательно избегая его взгляда, сажусь в кресло. Была бы возможность, нашла бы место еще дальше. Рассказывай все по порядку. Требует Тихомиров приглушенно. Я уже и так почти все тебе рассказала. Не все, Полина. Миша, хочу возразить, но он достаточно резко меня перебивает. Пока я, блядь, пытаюсь привыкнуть к тому, что у меня есть сын, У тебя есть шанс все объяснить. Завтра этой возможности может и не быть. Я шумно вдыхаю и намеренно торможу себя. Прикусываю язык, чтобы не выпалить какую-то колкость. понимая ведь, что злить его сейчас не стоит. И так, так нужно установить нормальные здоровые отношения. Нам ведь еще как минимум 17 лет сталкиваться придется. Я все объяснила еще два года назад, Миш. И сегодня добавила. Боялась давления с твоей стороны. Хотела сказать сразу после родов, но было сложно, Миш, понимаешь? Я откладывала. И потом, с каждым днем эта информация становилась тяжелее и опаснее. Сейчас я даже рада, что все открылось. Правда, наконец-то могу вздохнуть с облегчением и не мучиться чувством вины. Твои права я ограничивать никогда не собиралась. Ты можешь видеться с Егором так часто, как только сам пожелаешь. Думаю, он быстро на контакт пойдет. «Знает ведь тебя, я старалась, чтобы он...» Моя трескотня обрывается. Казалось бы, что такого? Но ощущается так, словно к самой тяжелой части подхожу. Я старалась, чтобы он тебя полюбил. Взгляд Тихомирова выдержать не могу. опуская взгляд и принимаюсь суматошно водить им по остывшему кофе. От одной чашки к другой. Много рассказывала о тебе, правда. Показывала каждый день фотографии и видеозаписи. Он... Он... Снова прерываюсь, нервно сглатываю. Егор ждал, когда ты приедешь. осмеливаясь поднять взгляд, когда Миша сцепляет ладони в замок и, наклоняясь, упирается локтями в столик. Не разъединяя пальцы, прикрывает ими, как козырьком, глаза. Тягостно вздыхает, прежде чем тихо спросить. Сколько ему? Год и семь месяцев. Он родился на два месяца раньше срока. Пауза. Долгая и тягучая. «Ты знала, что семья для меня главная», выговаривает Миша приглушенно, «и все равно отобрала у меня самое важное. Это жестоко, Полина». После этих слов мою грудь разбивает водоворот эмоций. Ни вздохнуть, ни выдохнуть не получается. Опускаю веки, нервно ерзаю в кресле. Сердце так сильно колотится, кажется, в любую секунду остановится. Молчишь? Чувствую, что поднял взгляд и смотрит на меня. Но сама ответить тем же не в состоянии. Мне тоже нужно прийти в себя, Миша. Мы давно не виделись. И сейчас с обеих сторон много эмоций. Тяжело. Ты же именно этого когда-то добивалась. Жестко выдает Тихомиров. Эмоций хотела. Сейчас что? Морщась, коротко мотаю головой. Сейчас не хочу. — Больше не надо, значит? Хрипит он вместо того, чтобы просто закрыть эту уже невыносимую тему. Давно не надо. — Понял. — Ничего ты не понял, хочется сказать. Нет, не просто сказать. Закричать! И это пугает меня. Сильнее, чем гнев Тихомирова. Я больше не желаю что-то к нему чувствовать. Не желаю, но чувствую. Возможно, завтра я смогу лучше объяснить Миша. Говорю, так и не подняв взгляда. Давай прервем разговор. Отложим, чтобы немного успокоиться. Он не отвечает, просто поднимается. Жду, что молча уйдет. Но он стоит и стоит надо мной. Заставляет все сильнее нервничать. Видит, как колодит меня и не пытается смягчить ситуацию. «Вечером зайду». Не предлагает и не спрашивает. Ставит перед фактом. «Полдня тебе хватит». И только после этого уходит.